Вход и выход. В квартире все было так же, как в день моего отъезда, и совсем иначе. Тут все дышало нашей с Марком жизнью. Я могла сказать, как и почему здесь появились шторы: автоматическая открывашка для вина, мой совновский сервис. Когда-то пустую квартиру мы заполняли собой своей жизнью, личными привычками и сентиментальными воспоминаниями. Например, когда мы повесили шторы, из-за которых ругались целую неделю, занялись сексом на кресле в углу и едва их не оборвали. А предыдущая открывашка для вина была верхом дизайнерской мысли. Но когда Марк захотел отпраздновать крупную сделку, штопор выскользнул из рук. Бутылка дрогнула, и на моей блузке появились бордовые капли. Я прекрасно помню, как изменился взгляд Марка. Как он хищно отставил вино на соседний столик, а потом с бешеным напором раздевал меня и брал прямо тут, на кухонном острове. У меня побежали мурашки от воспоминаний. Картинки прошлого, одна откровение другой, мелькали перед глазами. Я даже чувствовала вкус к Янте на губах, как после той близости. И в этот мирок из ласк, споров. Безумных поступков и только наших, никому недоступных мелочей, словно сверло в мозг, вгрызался бархатный голос идеальной Оксаны. «Мы с Марком? Марк не любит. Я для Марка? Марк мне!» Задушила бы эту идеальную девицу с ее идеальным лицом, голосом и образом. И чучело бы повесила в прихожей, чтобы отпугивала других эталонных. Но именно этих Марк и любил. Именно такую хотел видеть рядом. А во время последней поездки в Базель он подарил мне часы. Просто потрясающе! Они идеально подходят к рабочему костюму. Она вытянула вперед руку и продемонстрировала идеальный хронометр из последней коллекции известного бренда. Это стало последней каплей, переполнившей чашу моего ангельского терпения. «Это чтобы вы не опаздывали?» Съязвила я. Красавица поджала губы и раздраженно поморщилась. А я внутренне порадовалась, что смогла задеть ее за живое. Что вы, Юлия? Просто Марк любит делать мне подарки. Ручки, часы, сумки, какие-то милые мелочи. А что дарите ему вы? Обычно я тихая и совершенно неконфликтная. Но она так достала меня своими, а мы с Марком, мы с Марком, что захотелось ударить побольнее. Марк совершенно не меркантилен, а то внимание, которое я ему дарю, ценит высоко. Даже иногда премии выписывает. Оксана еле заметно дернулась. Значит, страдала от того, что вынуждена была выполнять обязанности личного помощника. Значит, ее это задевало. Ну что же. Она меня не щадит, и я не буду. Око за око, девочка. Марк – щедрый мужчина и работодатель прекрасный. Но в наших отношениях нет ограничений. Завтра, например, у нас совместная вечерняя поездка. Хотя вам это знать не обязательно. К тому же Марк уже разберется с вашим недоразумением, и вполне вероятно, вы уже покинете эту квартиру. Но еще до этого ее покинете вы, Оксана. Давайте закончим со светскими сказками и закончим с обустройством. Покажите мне мою комнату и на этом закончим. Вам, вероятно, пора отдыхать перед новым рабочим днём у такого строгого и требовательно начальника, как Ракитин. Я его дождусь. Конечно, дождетесь, ведь меня надо передать из рук в руки. Мало ли что со мной может случиться. Только я не обязана составлять вам компанию. Это входит в ваш функционал. А я здесь не за зарплату. Давайте смотреть мою спальню. Или вы предпочитаете похвастаться своей? Оксана снова поджала губы. Ну зачем вы так грубо? Марк сказал, что мы подружимся, а вы стараетесь уколоть побольнее. Могли бы стать подругами. Да, серьезно? Бывшая и секретарша. Я не секретарша. Я вас тут опекаю, как хозяйка дома. «Разумеется. Только знаете, чем отличается обслуживающий персонал от хозяев? Дырочками от бейджика на лацкане пиджака, даже если он очень дорогой». Рука Оксаны дёрнулась к отвороту слева, и я рассмеялась в полный голос. «Даже если он с вами спит, не надейтесь на продолжение отношений. Он вас не любит и не планирует жениться. Просто вы идеально подходите для удовлетворения всех его потребностей. Не более того». А время уходит. Еще пару лет, и вы перестанете быть идеальной. И тогда на ваше место возьмут другую, Оксану, Лизу или Настю. Так что крутите головой и ищите себе мужа где-то еще. Если этот не взял вас сразу, то уже и не возьмет. Оксана, тяжело дыша, вскочила на ноги и двинулась в сторону гостиной. Я поднялась вслед за ней. «Я понимаю, Юлия, что вас ранило расставание с Марком, и вы не можете принять, что теперь мы вместе». «Да ладно вам. Вместе и вместе. Только в каком? В офисе?» «Так там таких как минимум человек семь. Замы, начальники направлений. Ну и вы». «Тут не до ревности. К тому же между нами есть огромная разница». «Конечно. Вы бывшая, а я нынешняя». «Нет, Оксана». Мне вас даже жаль немного стало. Даже если сейчас Марк с вами спит, вы не на моем месте. Я жила в его квартире, спала в одной спальне. А главное, никогда от него не зависела Он не платил мне зарплату. Закончив отношения, я потеряла только любимого человека. Работа осталась прежней. И в нее я смогла уйти с головой, чтобы перестать думать, вспоминать и видеть во сне». Я снова провалилась во время, когда осталась одна. Когда бродила вечерами по улицам, где мы бывали. Смотрела в окна ресторанов. И никак не могла избавиться от зависимости под названием «Мой Марк». Знаете, почему я справилась? Потому что он был моим миром, но не всем. Потому что у меня осталось моё агентство и мое дело. А вот если он выставит на улицу у вас, это будет катастрофа потому что вся ваша жизнь завязана не бантиком на бетонном столбе под названием Марк Ракетин. И она рассыплется. Я обошла по дуге ошарашенную секретаршу и двинулась в гостевой спальне. И знаете, Оксана, можете не провожать, я найду дорогу, потому что эту квартиру обставляла я. И хотя в гостевых комнатах бывало реже, чем вы, помню, где они находятся. Сама найду вход, а вот вам... Пора искать выход».